Как я саботирую пенсионную систему? Ежедневно я просматриваю более сотни комментариев читателей своего блога. Вижу однотипные реплики, не смешные анекдоты, клише и штампы. Акции сгорят. Нафига такая жизнь. В гробу карманов нет, деньги в могилу не заберешь. Всех денег не заработаешь. Не в деньгах счастье. Скруч, кощей, плюшкин. Обычно их оставляют зеваки, которые случайно наткнулись на отдельную статью и вообще не углублялись в тематику блога. Представим на секунду, что они правы. Не нужно заниматься инвестированием, не нужно экономить. Но что они будут делать при достижении пенсионного возраста? Кто их будет обеспечивать? У некоторых осталось не так уж много времени. Вот что об этом говорит известный политик Сергей Миронов. Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась, сказал Миронов. Он добавил, что действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот. То есть создатели пенсионной системы сами признают, что глобально ошиблись. При этом журналисты обожают нагнетать и искать виновных. Находят этих самых виновных наши сограждане, тычут пальцем в депутатов и чиновников. И вообще никто не говорит, что именно нужно делать. Это напоминает позицию несмышленного ребенка. Я вдруг понял, что давным-давно знаю ответ. И делаю все, чтобы успешно противостоять пенсионной системе. В рамках закона, разумеется. Калькулятор государственной пенсии. Е-баллы. Это вовсе не ругательство, а пузомерка ПФР, у которого есть еще несколько измерений, не очень понятных нашим гражданам. Что нужно для получения пенсии? Минимальный стаж – 15 лет. Минимальные баллы – 30. Давайте прикинем. Логинимся на сайте 3w. www.gosuslugi.ru. Находим в поиске «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Нажимаем «Получить услугу». Ждем результаты, смотрим на цифру. Попали в минимальный порог входа? Отлично. Нет? Тоже хорошо. Если ваша цифра больше, радоваться не стоит. Все, что свыше, у нас все равно отберут. Уже отбирали. А реальные надбавки мы получим по странным критериям. Например, по региональной принадлежности. Какой можно сделать вывод из грустных цифр? Работайте до 30 баллов и стажа в 15 лет. Дальше нет никакого смысла платить ПФР. Или вообще не работайте на ПФР. Как это сделать? Читайте. Как я саботирую пенсионную систему? Я не буду организовывать партию молодых пенсионеров России. Не буду выдвигать лозунги. Я буду саботировать систему в рамках своего личного счета и счетов близких мне людей. Опять-таки, в рамках закона. Что я сделал уже сейчас? Я забочусь о своих стариках сам, ежемесячно переводя им деньги. Я не затыкаю дыры в пенсионном фонде. Попросту не хочу. Я закрыл все бизнесы с приставкой ООО. Тем самым перестал быть источником пополнений пенсионного счета для кого бы то ни было. Я закрыл ИП. Не вижу смысла отчислять деньги в никуда. Особенно когда нет выручки. Все рекламные доходы прогоняю по системе самозанятости, там пока нет отчислений в ПФР. Остальные доходы дивиденды, купоны, ренту, роялти я получаю как физлицо. Плачу НДФЛ 13% и не плачу отчислений в ПФР. Мне не нужна государственная пенсия. Готов немедленно от нее отказаться. Вы спросите, а кто тогда будет заботиться о больных и детях? Для этого должны быть введены другие формы налогов. Я готов к тому, что деньги будут уходить в пользу тех, кто в них действительно нуждается. Сам себе пенсионный фонд. Многие критикуют меня за термин «ранняя пенсия». Я не призываю никого перестать работать в молодые годы. Не хотите? На здоровье. Но вам точно понадобятся деньги в старости. С этим глупо спорить. Так почему бы уже сейчас не создать себе свой собственный пенсионный фонд? Я так и сделал. Мне не нравится, когда решения принимают за меня. Мне не нравится, когда у меня воруют. Я знаю, где получить большую доходность с меньшим риском. Я понимаю, что мой пенсионный капитал можно передать по наследству. Я знаю, как и куда перевести накопленный капитал, если на него начнут покушаться любители забирать и делить. Деформация термина «пенсия». Во всем мире дела пенсионных фондов обстоят плохо. В развитых странах люди вкладывают деньги в частные пенсионные фонды. Эти фонды покупают точно такие же активы, как и я. Акции, облигации, недвижимость. То есть конечный плательщик пенсии – тот самый капитал, а не посредник в лице пенсионного фонда. Так что мешает выплачивать себе пенсию, минуя любых посредников? Это говорит нам о том, что надо что-то менять, как минимум в головах. Мне не нравится понятие пенсия, точнее мне не нравится его значение. Определение из энциклопедии. Пенсия – это гарантированная ежемесячная денежная выплата для обеспечения граждан по достижении ими пенсионного возраста в случае потери трудоспособности, потери кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью. Моя цель – не спорить с Википедией. Я хочу поменять прошивку в своей голове и в головах близких мне людей. Терминология – довольно гибкая штука. Как договоримся сами с собой, так и будет. Если нечто нельзя увидеть, нарисовать и показать, значит это абстракция. А абстракцию можно трактовать как угодно. На Западе есть слово «retiree». Google Translate переводит его как «пенсионер». Но там само значение слова другое. Для наших граждан пенсия равно подачка. Получать ее можно только от государства. Но это не так. Вы в состоянии накопить средства и выплачивать себе пособие самостоятельно. Как это сделать? Читайте дальше.